Александра Цимакуридзе, 6 Дом 6 по улице Цимакуридзе расположен в Старом Кукийском районе, Переулки, который в конце XIX – начале XX века назывался Архиповским. С 1930-х годов XX -го века переулок стал улицей имени художника Александра Цимакуридзе. Это интересный пример небольшого двухэтажного городского тбилисского дома середины второй половины XIX века. В то время подобные здания часто появлялись в новых районах города – Мтацминда, Чугуретти, Воронцова. Обычно они сохраняли архаичные черты позднего безордерного классицизма предшествующей поры и сочетали в своем облике местные архитектурные особенности с европейским влиянием. Дом построен из грузинского плоского кирпича. Нижний этаж, прорезанный маленькими квадратными окнами, оштукатурен и визуально служит цоколем для верхней части здания. Вход в дом находится слева. Второй этаж практически полностью лишен декора. Главным и единственным украшением служит массивный деревянный крытый балкон-галерея в центре фасада. Его тонкие колонки, ажурная восточная резьба, затейливый рисунок-перил контрастируют с простотой и лаконичностью всего здания. Вытянутые окна вертикальных пропорций расположены на значительном расстоянии друг от друга. Важную роль в оформлении фасада играет сама фактура кладки и терракотовый цвет грузинского кирпича. Такое решение придает дому теплый, южный колорит, роднит его с традициями грузинской архитектуры. Здания венчают легкий карниз, невысокий атик и черепичная кровля. Этот дом – пример частной качественной реставрации и бережного отношения к самому зданию и окружающей его застройке. В середине 1990-х годов дом купила семья художника Ираклия Сутидзе и искусствоведа Китиван Кортзахия. Они сделали реставрацию. В советское время в доме проживали несколько семей, в том числе и семья монастырских. Согласно записи в книге «Бюро техинвентаризации» из исполкома города Тбилиси за 1977 год, дом 6 по улице Цима-Куридзе был разделен следующим образом – Одна треть дома принадлежала Елиса Абедашвили, две трети братьям монастырским с припиской, что их доля не подлежит выписке. В этой же книге есть список жильцов, проживавших в нем на время записи – Елиса Абедашвили, Воробьевы, Цинцадзе и монастырские Симонян. Семейная память монастырских, которые владели домом в Архиповском переулке в течение ста лет, Сохранила историю о том, что дом принадлежал Аполлону Федоровичу Монастырскому, работавшему в Баку в конце XIX века и служившему на железной дороге. Кроме этого дома он владел в Тифлисе еще двумя домами, а после его смерти вдова Фелиция Монастырская открыла в доме в Архиповском переулке повивальную больницу. В кавказском календаре на 1884 год монастырский Аполлон Федорович указан в составе Бакинского окружного суда. После 1891 года в кавказском календаре он уже не упоминается. Вероятнее всего, он ушел с работы и переехал в Тифлис. В 1890 году у Аполлона и Фелиции родился сын Герман, потом дочь Клавдия, затем сыновья Владимир и Евстафий. По архивным документам оказалось, что Аполлона Федоровича в 1895 году уже нет в живых а значит, он скончался до рождения младшего сына Евстафия. Оставшись одна с малолетними детьми, Филиция в 1895 году приобретает за 3000 рублей серебром у дворянина Василия Ивановича Абрамова заложенный в Тифлийском дворянском земельном банке участок в 40 квадратных соженей с домом и пристройками в Архиповском переулке. В 1904 году Филиция заканчивает обучение в фельдшерской школе при Закавказском повивальном институте города Тифлиса, а дом превращается в повивальный дом. В январе 1905 года Филиция Монастырская дает объявление в газету «Тифлисский листок». Акушерка Филиция Монастырская принимает больных, роженицы беременных ежедневно по субботам, бедных бесплатно, производит массаж. Девятый участок Куки, Архиповский переулок, дом 6. В 1905 году в возрасте 13 лет От Менингита умирает единственная дочь Фелиции – Клава. Не перенеся такого горя, Фелиция покончила с собой. Но осиротевшие малолетние сыновья перешли под попечительство опекунов. В результате опеки все дома монастырских оказались в закладе, а за сиротами закрепили дом в Архиповском переулке. В 1910-х годах Герман уже не жил в Грузии, он находился в Петербурге. Владимир и Евстафий остались жить в доме, В Архиповском переулке и, по всей видимости, о младшем брате заботился Владимир. В 1914 году Евстафий окончил Михайловское ремесленное училище города Тифлиса. В том же году началась Первая мировая война. Дальнейшая судьба Евстафия не ясна. По рассказам потомков, он погиб в 1916 году в Ростове. Во время войны владельцы дома отбывали воинскую повинность, а за их наследством присматривал некий Цветков. Из документов, в которых говорится о низких доходах дома, он сдавался. Становится ясно, что погасить растущий из года в год долг не удавалось. Последующей судьбой дома в основном интересовался и занимался Владимир Монастырский. И в конце концов связал с ним свою судьбу. В 1915 году из Петрограда Владимир пытается получить информацию о сумме долга. Впоследствии в очередной раз делает запрос о состоянии дома – но уже из действующей армии с фронта. В начале 1920-х годов дом был выставлен на продажу. Чтобы больше не рисковать, потери имущества братья Герман и Владимир подали в ипотечный отдел Наркомфина Грузии заявление, в котором сообщили о плачевном состоянии дома, его бездоходности, о своих скромных заработках, не удовлетворяющих жизненные потребности – заключив свои просьбы прошением уменьшения долга до возможного минимума. В результате для проверки состояния здания его доходов-расходов была создана комиссия, которая постановила снизить налог на 25%. Последующей судьбой собственности в Архиповском переулке интересовался лишь Владимир Монастырский. Например, сохранился документ, по которому известно – что, находясь по каким-то делам в Мантурово, Костромской области, Владимир срочно высылает оттуда 40 рублей для очередной выплаты долга. С большими трудностями ему удалось сохранить за семьей дом. К тому времени Владимир уже был женат. После советизации Грузии монастырские репрессиям не подверглись, а вот их владения в Архиповском переулке новшества коснулись напрямую. Дом в очередной раз разделили. Второй этаж остался за Германом и Владимиром, а первый этаж поделили на четыре комнаты, куда и вселили новых жильцов. В 1924 году Герман подал заявление в ипотечный отдел Тифлийского городского банка с просьбой разрешить продать свою долю из общего наследства. Стоимость одной трети дома составила 613 рублей 21 копейку. Сюда входил и долг, который обязался заплатить банку гражданин Елисабедашвили. Так в доме появился новый владелец – Ахарик Георгиевич Елиса Бедашвили с семьей. Из монастырских в доме окончательно обосновался Владимир. Владимир Аполлонович Монастырский венчался со своей женой Надеждой Петровной в 1918 году. В 1920-м в доме родилась еще одна монастырская – Клава, а шесть лет спустя, в 1926-м – Донара. Владимир в советские годы занимался партийной работой. По рассказам его внучки Натали Беручашвили в 1930-х годах дед был первым секретарем южно автономной области. После ареста нескольких друзей он покинул руководящий пост и затем всю оставшуюся жизнь проработал на режимном предприятии — картографической фабрике на улице Советской, 10. Сейчас улица Чикобавы. Владимир скончался от острой сердечной недостаточности в самом конце 1971 года. Старшая дочь Владимира Клава после окончания школы поступила в Тбилисский медицинский институт. Потом вышла замуж за своего одноклассника и затем и однокурсника Георгия Зорика Симоняна, выходца из старотифлийских армян. Младшая дочь Владимира Донара вышла замуж за Левана Беручашвили, ставшего позднее известным в Грузии нейрохирургом. После смерти сестры Донары Клавдия продала флигельный дом и уехала с сыном Александром и внуками в Южную Африку, На этом столетнее владение домом монастырскими завершилось. Рассказывает Наталья Беручашвили. В 2011 году я уехала из Тбилиси в ЮАР, в купленный моим сыном дом в Юханнесбурге, в котором в течение нескольких лет жила лишь наездами. До 2017 года продолжала работать в Музее искусств Грузии а после ухода с работы полностью переехала в Африку. Мы с родителями жили на песках, а училась я в музыкальной школе номер 6 по улице Веры Засулич, которая упиралась в тупик Цимакуридзе. В доме на Цимакуридзе я часто оставалась. Дедушка Владимир меня очень любил. Этот дом в детстве был для меня как перевалочный пункт из музыкальной школы в обычную. Дом родителей был на улице Хитагурова 77, его больше не существует, сейчас там парк-реке. Дом на Цимакуридзе тогда на треть, на втором этаже, принадлежал семье Элисабидашвили. Первый этаж, бывшее наследство Евстафия, был заселен несколькими семьями. Помню, как бабушка по этому поводу произносила до сих пор для меня непонятные слова. «Подотступные». Жила еврейская семья с русской фамилией Воробьёвы. тётя Лиза с сыном Осиком. Бабушка рассказала, что в их семье произошла жуткая трагедия. Невероятной красоты дочь тёти Лизы, Беллу, убил её жених, сосед с другой улицы. Рядом у лестницы, ведущей к дверям Елисабидашвили, в маленькой и тёмной комнатушке жили ещё какие-то люди, но они постоянно менялись. А вот в самой большой и светлой комнате проживали Цинцадзе, отец и сын. Перед глазами так и всплывает образ старшего Цинцадзе. На вид этакий типичный грузинский князь. халёный, подтянутый, потрясающий. Кажется, его звали Вахтанг. Он увлекался охотой, и по двору вечно бегали два его поинтера. А над ними как раз и жили мои бабушка с дедушкой. Тёти Клавы с семьёй тогда в Грузии ещё не было. После войны она нашла мужа, оба воевали, и уже совместно они помотались по дорогам и весям. Корея, Южно-Сахалинск, в котором родился их единственный сын Александр, Львов, Вязьма. В Вязьме я у них была несколько раз. В Грузию они переехали в середине 1960-х годов по настоятельной просьбе моего отца. Зачем это понадобилось моему папе, до сих пор не знаю. Но пока был жив дедушка, они жили в одном спальном районе Тбилиси. После его смерти к бабушке перебралась тётя. Дядя к тому времени умер. А потом и её сын с семьёй. Папа Ливан Беручашвили, Салалакский родился и вырос в доме 38 на улице Энгельса. Потом там жили папина мама... Дедушка Шакро рано умер. И его родная сестра с сыном. Но это другая история старых тбилисцев. Что могу рассказать о доме монастырских? В моих воспоминаниях дом дедушки на Куридзе особенный, сказочный, с широкой и темной аркой, ведущей во внутренний дворик. Рядом парадная дверь со звенящим колокольчиком, запирающаяся на большущий ключ. Сразу при входе в дом слева. Дверь маленькой комнатушки и широкая лестница с резким поворотом, поднимающаяся на второй этаж. Слева узкий открытый коридор, ведущий к кухне. А вот между коридором и широким туннелем под ним располагался длинный чулан, в котором ползком можно было добраться до маленькой голубятни, где ворковали дедушкины голуби, вскормленные тайком конфискованными у бабушки крупами. Двор был обычный, тифлистский с краном в углу и большим деревом. Но он был маленьким, я в нём практически не бывала, разве что несколько раз спускалась с дедушкой в расположенный в фундаменте дома погреб, который покрывала большая железная дверь-крыша. На втором этаже была застеклённая галерея, через которую можно было попасть в две смежные комнаты. Первая гостиная имела выход на большой, весь украшенный ажурной вязью из резного дерева айван, а вторая служила спальней. В холодные зимние дни её обогревала печка-буржуйка. У стены стояла тахта, частенько дававшая мне ночной приют с тёплым умиротворяющим сном под треск горячих поленьев, с огненными всполохами на стенах, выбивающимися сквозь круглые отверстия её дверцы с постоянно посапывающим на ней чайником. А потом провели паровое отопление, и очарование таинственной старины пропало. В моей памяти остался скрип третьего, четвёртого и десятого маршей лестницы, запах цветущей поздней весной белой акации перед айваном, ствол которой упирался в резную балясину и по которому шныряла туда-сюда наша кошка. Это был дом с вкусным бабушкиным наспех съедаемым завтраком между музыкальной и 38 восьмой школами, дом с железной никелированной кроватью, куда по малолетству я любила залезать к дедушке в постель, чтобы получить очередную порцию рифмованной мудрости Ивана Андреевича Крылова с обязательным напоминанием о глупой обезьяне, увидевшей себя в зеркале. И на словах «Тихохонько медведя толк ногой» Я нежно, но обязательно толкала своей ножкой дедулю в бок. Этот ритуал доставлял удовольствие нам двоим и был частью прочной связи поколений, взаимной любви дедушки и внучки, бережно хранимой мной в одном из уголков сердца. Это был дом с запахом старого ковра на стене, в углу которого приютилась маленькая иконка с Богородицей. Потом я узнала, что этот образок Казанской Богоматери благословил на долгую совместную жизнь Владимира и Надежду в далёком мае 1918 года. В доме стоял Его Величество буфет из орехового дерева. Хранились старомодные игрушки, забавная кукла с потрескавшимся от времени фарфоровым личиком, на котором звонко хлопали голубые глазки, которая внутриутробно при каждом движении мяукала мама. На стенах в золочённых рамах были большущие поблекшие поблёкшие от времени фотографии Фелиции, малолетних тёти и мамы, и старинные часы с мелодичным боем, под которыми навидавшим виды пианино в такт еле уловимому звуку размеренного движения маятника, я разучивала занудные мелодии этюдов Черни и Лёшгорна. Как продали дом новым владельцам, моя тётя и свою часть Елиса Бедашвили, последний раз видела их на похоронах бабушки в 1983 году. Не знаю, меня не поставили в известность. Довольно долго я общалась с соседями через двор напротив, которые были со стороны галереи. Там жила семья Рижинашвили. Когда у них и у нас были открыты окна, мы часто переговаривались. С Аллой, моей одногодкой, я потом училась вместе в Институте иностранных языков. Я на французском, а она на английском факультете. Сравнительно недавно узнала, что она с семьёй переехала в Израиль. Как-то обуреваемая ностальгией, я напросилась в гости к новым владельцам на за 6, что было нетрудно проделать, так как новая хозяйка дома оказалась ближайшей подругой моей коллеги по музею. Дом, конечно, был изрядно переделан, необычно, но уютно и красиво. Глаз уловил этажерку Геридон, подставку для цветов, скульптуры. Этих этажерок из орехового дерева было две. Одна осталась в проданном доме, а вторая у меня. От дома монастырских у меня мало что осталось, те самые настенные немецкие часы с боем, упомянутый Геридон, немного старых фотографий пожелтевший от времени небольшой портрет в овале самой Фелиции и венчальная иконка казанской богоматери. Дорогие мне вещи, которые бережно храню и передам внукам как память об их предках. Рассказывает Кетеван Кардзахия. Это было в 1995 году. Сначала мы купили две трети дома, а через два-три года купили оставшуюся треть. Владельцы тогда три комнаты сдавали, одну на первом этаже и две на втором. И всей семьёй вместе мы жили здесь. У Ираклия ещё тогда родители были живы, а ремонт мы сделали в 1999 -м. Раньше мы жили недалеко, на улице Ивана Джавахишвили. Тогда это была улица Калинина, а этот переулок носит имя Александра Цимакуридзе, был такой живописец. В 1930-е годы он рисовал пейзажи. Раньше переулок назывался Архиповским. Именем Цимакуридзе переулок назвали в советское время. Мы вообще-то долго искали дом, два или три года. Старая квартира, в которой мы жили, была семейной квартирой моего мужа Ираклия. Там жил брат, его родители, а мы хотели как-то отделиться. И этот дом я нашла случайно. Это просто гениальная история. В воскресенье я поехала на панихиду. Мы ехали на кладбище в автобусе. Рядом со мной села одна моя знакомая и начала рассказывать, как она ищет квартиру. Я сказала, что тоже ищу. И она сказала, завтра же иди вот туда так моим знакомым. Они продают дом и очень спешат, потому что в субботу уезжают. У них уже куплены билеты. Это было в воскресенье, а в понедельник я уже пришла сюда. Хозяева сидели буквально на чемоданах. Они отдали этот дом за полцены, вернее, две трети дома. Мы очень хотели жить в старом районе. Частный дом – это гениально. Не зависишь ни от соседей, никто тебя не заливает. Я просто зашла сюда, и аура мне настолько понравилась, Хозяйка дома, Фелиция Монастырская, была акушеркой. Она устроила здесь родильный дом, поэтому здесь такая аура. Потом Фелиция довольно быстро покончила с собой, поэтому я не знаю, сколько времени она здесь этим занималась. Но я не представляю, как она здесь оборудовала всё это. Наверное, была одна раздельная комната и одна палата. Во время ремонта мы подняли окна, потому что они были почти на уровне тротуара. Мы сняли землю со стороны улицы и окна немного подняли. Это не совсем правильно, потому что фасад пострадал. И там сейчас снаружи цемент. Вернее, мы окна укоротили снизу, а верхняя граница окна осталась такой же. Чтобы не заглядывали с улицы. Но я всё время думаю, что теперь нужно что-то сделать, чтобы и нижняя часть была похожа на старый дом. У старых жильцов балкон был разделён перегородкой на две части. Мы на балконе ничего не меняли, просто отреставрировали испорченные детали. Вставили те части, которые были сломаны. На самом деле это обычный старый городской дом, построенный в начале 90-х или конце 80-х годов XIX -го века. Такие дома сохранились, просто в них уже обычно всё поменяли, а мы отнеслись к дому по-другому. Входная дверь новая, 30-летняя, мы её специально не стали красить и раньше ещё был вход в арку, во двор, а в остальном планировка сохранилась. На каждом этаже по четыре комнаты, центральные – квадратные, а по бокам – в форме трапеции. Я искусствовед, была директором национальной галереи, сейчас у меня своя галерея. А мой муж Иракли – известный художник. Рассказывает Ираклий Сутидзе. Я сначала мечтал о загородном доме, чтобы там иметь собак, лошадей, а когда мы этот дом купили и все сделали, то мы к нему очень привязались. И отсюда не только мы, а кто приходит в гости и уходить не хочет. Особенно любят кухню, поэтому мы всегда собираемся на кухне. Домоход здесь был, значит, что-то стояло, чем-то обогревали. Мы сделали отопление, но первое время жили без отопления, и было холодно. Кондиционера у нас нет, хотя летом на втором этаже воздух согревается, солнце заходит со стороны двора во второй половине дня. На первом этаже прохладно. Еще есть большой чердак, поэтому второй этаж продувается, но летом все равно жарко. Черепицу мы сменили на другую, тоже старую. Есть люди, которые ее продают, и кирпичи старые тоже можно найти. Например, на рынке Элиаба есть и ставни, и ручки латунные. На окнах все осталось оригинальное, и ставни тоже. На втором этаже вся планировка старая. Розетки старые, оригинальные. В доме везде очень много ниш. На аркой шла изогнутая лестница на второй этаж. За одной оштукатуренной стеной был старый закрытый шкафчик. Рабочие, когда нас не было, нашли там старые бутылки и подумали, что там что-то драгоценное. Открыли некоторые и вылили. А там ничего не было, просто старое вино, найденным бутылкам больше 130 лет. «Еще, когда мы меняли пол, то нашли старые арабские и российские монеты. Старые тбилисские люди в этом районе уже почти не живут, но все равно мы здесь с соседями все общаемся, как в старом городе».